Глава двенадцатая Змеи на запястье Земля Ариев, обретенная имя после исхода предков из благословенных земель полудня, отнюдь не была царством богов на земле. В северных уделах случались снежные зимы, так что и всаднику не проехать, а южнее по многу дней кряду лили холодные секущие дожди от которых на душе было уныло и зябко хоть на улице, хоть у очага. Но под конец лета столица Аратты томилась от жары. Особенно в столице, где накаленные за день кровли и после заката продолжали полыхать, внутренние сады особняков оставались последним убежищем от зноя. Летним вечером все окна в покоях царевны Аюны в лазурном дворце были распахнуты настежь. Как только солнце ушло за крыши, из сада по мраморному полу протянулись длинные синие тени, и все цветы начали пахнуть еще сильнее. Джояли, старшая сестра царевны, вздохнула, радуясь прилетевшему из сада ветерку, и сделала знак служанке, чтобы та налила ей еще освежающего напитка. Сёстры сидели за накрытым столом, лакомились сладостями и отдыхали за беседой от утомительного и важного дела — обсуждения приданного. Повсюду в покоях стояли распахнутые сундуки, а их содержимое было расстелено и развешано где только возможно. Руководить этим почти ритуальным действом должна была мать невесты. Но та давно уже покинула мир, и из старших родственниц у Аюна осталась только младшая сестра Джаяли. Когда-то такая же тонкая и порывистая, как и младшая, она с годами пополнела, благодаря спокойствию и довольству, обретенному в счастливом браке с вельможей Арием. Она с улыбкой любовалась сестрой, которой две служанки заплетали великолепные волосы цвета мёда в длинную сложную, почти до колен косу, в двенадцать прядей. «Понимаю, что во время обручения ты его толком не разглядела», — говорила Джояли. «Это обычное дело». «Да, в сущности, ничего я не потеряла». Аюна, вытянув перед собой руку, задумчиво рассматривала тяжелый золотой браслет в виде обвивающей руку змеи. Другой такой же оттягивал второе ее запястье. Браслеты были грубоватые, дикарского с виду литья. Царевне было немного неловко носить их при дворе. — Рассказывать же я ли? — и обещала спросить у мужа о Шираме. — Ну, кое-что я разузнала. — протянула Джояля, обмахиваясь веером из пышных перьев. — Твой сарсан весьма богат. Для Накха, конечно. — Богатый Накх. Аюна пренебрежительно фыркнула. — Смешно. — Не скажи. У него огромная крепость, в накрахане дворец в столице. Видела я тот дворец. Две каменные стены углом и ни одного окна. «Даже ворот нет. По воздуха они туда попадают, что ли? Что еще, сестрица?» «У него шесть жен». Джояли покосилась на сестру с лукавым видом. достанет «Да ли у него на тебя времени и сил?» Аилна беспечно махнула рукой. «Да хоть двенадцать. Мне-то что?» «Ах, Айя, ты так самоуверена. Говорят, Накхи держит своих жен в строгости». Запирают на женской половине и запрещают выходить из дома даже в сопровождении слуг. Царевна расхохоталась. «Ха-ха! Запирают! Запрещают!» «Какие страшные слова!» «Так что жёна?» «Да пусть себе в своём на Кхаране!» Аюна бросила на сестру нарочито недоумевающий взгляд. «Или ты полагаешь, Ширам увезёт меня туда?» — Разве нет? — Конечно, нет. Мой наречённый уже лет как семь служит в столице и на родину не собирается. Да и что бы ему там делать? Проводить в пустые дни в горной крепости на краю земли? Царевна с безразличным видом отпила ароматного напитка, поданного расторопной служанкой. Царевна с безразличным видом отпила ароматного напитка, поданного расторопной служанкой. Где-то слышалась перекличка стражников. Из сада волнами накатывало благоухание ночных цветов. — Ты меня утешила, — вновь заговорила Джояли. — Очень было бы грустно расстаться с тобой и увидеть, как тебя запирают, словно в темнице, или отправляют пасти коз. Уж не знаю, чем там занимается Накхиньи в горах. А про погребальные обряды Накхов... Ты, разумеется, слышала? Я смотрю, ты немало разузнала про их обычаи. Конечно, милая, я же о тебе забочусь. Так вот, когда погибает знатный Нак, соратники отрубают ему голову и привозят сей мрачный дар его семье. После чего разводят большой костер, и безутешная супруга бросается в пламя с головой мужа в руках. Но это же просто древние легенды. Недоверчиво ответила Айюна. «У нас тоже рассказывают, как преданные супруги вместе уходили в вечное пламя и свархи. Но то было во времена богов». «Унахов — это никакие не легенды, милая сестричка. Когда твой суженый вернется из похода, порасспроси его о смерти матери». «На ну, что ты намекаешь?» «Я не намекаю, а прямо говорю». Она покончила с собой, как и положено супруге погибшего главы рода. Царевна хмурясь глядела на сестру. Да, я слыхала, что мать Шрама ненадолго пережила его отца. Но я думала, она умерла от горя. И разве тот не исчез бесследно в морских волнах? И что с того? На костер возложили его меч, и вдова взошла туда же с именем супруга на устах юна призадумалась. «Я не верю. Но даже если так, она разве не могла отказаться?» «Отказаться!» Сестра усмехнулась. «Ай, это великая честь! Причем не только честь, но и долг. Если жена Саарсана не последует за умершим мужем, то дух великого воина обратится в злобного дива» и из незримого защитника Нагхарана станет его проклятием». «Какой ужасный долг», — пробормотала Айюна, осмыслив слова сестры. «Вот-вот. И твой шрам при этом наверняка присутствовал. Спроси-ка его при встрече, каков наиболее достойный удел для вдовы нагха ну «Но я-то буду не первой женой. Ты сама сказала, что их шесть». Зато ты и будешь самый знатный, а значит, самый главный. Так что подумай об этом, когда тебе в следующий раз подадут жареное мясо. Какая ты злая! с досадой воскликнула Саревна. Наоборот, я пытаюсь открыть тебе глаза, проворковала Джаяли. С мгновения Аюна испытывала горячее желание запустить сестру расшитой подушкой, но удержалась. «Открыть глаза на то, что мой суженый ног?» «Я знаю это и без тебя!» Запальчиво отозвалась она. «А еще я знаю, что он прославленный воин». «Это хорошо!» — снисходительно кивнула старшая дочь государя. «Милый и преданный Маханвир отцу не помешает». «Что касается их диких обычаев, даже если твои слова и правда, отец не дозволит ничего подобного». Сердито продолжала царевна. Уверена, что отец оставит шрама при дворе здесь, в Лазурном дворце. А значит, я просто перееду в другие еще более роскошные покои. Все-то ты продумала. Это отец, скромно сказала Айюна. Перед обручением он призвал меня и поделился со мной своими намерениями. Я горжусь его доверием. Если ему нужны накхи, они у него будут. Сестра поглядела на девушку пристальным изучающим взглядом, припоминая свой обстоятельный разговор с мужем перед тем, как пойти во дворец. «Кто знает, как пойдет дело», — протянула она. «Накхи последнее время обнаруживаются где угодно. На высших должностях, при дворе, а скоро даже и в спальне дочери государя «Не придется ли нам всем скоро темнить кожу и подводить глаза зеленым? Брррррр!» Красавица с удовольствием поглядела на свое отражение в серебряной чаше. «А ты слышала эти уличные проповеди, что из-за их колдовства море затапливает северные уделы? Ерунда! Разве и сварха ежегодно не побеждает первородного змея в день солнцеворота «Кстати, о змеях...» про отца твоего суженого Гауранга рассказывают жуткие вещи, — понизив голос, продолжала Джаяли. Дескать, в Радхане он устроил многотысячное жертвоприношение первородному змею. — Ты точно наслушалась уличных проповедников? — рассердившись не на шутку, резко оборвала ее Аюна. — Неужели ты полагаешь, что наш божественный отец выжил из ума и не ведает, что творит? «Кто я, чтобы усомниться в его мудрости?» — замахала руками джаяли «Ты права, милая, это просто сплетни. А может, мне просто не очень нравятся их мужчины. Уж очень они не неказисты. Впрочем, твой жених на церемонии надевания браслетов выглядел неплохо. И если бы он был повыше хотя бы на пол головы и не такой смуглый, то он был бы арием, сестрица!» — со смехом ответила Айюна. Несколько мгновений они молчали. Царевна злилась на старшую сестру, отгоняя от себя навязчивое видение Накского погребального костра. Джояля смотрела на нее загадочным взглядом, не спеша делиться потаенными мыслями. Она и так сказала достаточно. Что ж, если Аюна не желает слышать, ей же хуже. — А что это у тебя? — спросила Джояля, заметив вдруг длинный потрёпанный свиток, покрытый пестрыми рисунками и записями. Свиток лежал на каменном полу, развернутый вдоль окон от стены до стены. — Это? — Заметки о путешествии в полуденные страны. Оживленно заговорила царевна, радуясь, что сестра решила сменить неприятную тему. — Мне дал их почитать дядя Тулум. Аюна любила дядю-жреца. Он часто приносил ей что-нибудь занимательное из истории или древних героических легенд. Порой подолгу беседовал о божественном и человеческом, и вообще относился к царевне и ее младшему брату Аюру куда внимательнее и сердечнее, чем родной государь-отец. «Ты знаешь, Джояли, что совсем недавно из дальних стран вернулись отправленные дяди-люди, которые искали сказочную прародину Ариев, что, по легендам, погибло в Великой битве и свархе с первородным змеем. Они ушли на юг два года назад. Многие тогда подсмеивались над дядюшкой, называя его мечтателем и упрекая, что он впустую тратит деньги из казны. Но он оплатил поход из собственных средств, а во главе поставил своего человека, Ауранга. «Что такое этот Ауранг?» спросила Джояли. «Я слыхала о нем. Какой-то удивительный дикарь, натасканный дядей». «Воспитанный им», поправила Аюна. «Вообрази. Он из махначей, самого дикого из подвластных нам племен. Дядя как-то рассказывал, что он обладает колдовским даром». «Каким?» «Даром исцеления. Он лечит прикосновением, чует запах болезни, как звери, еще много всего». «Надо же!» – недоверчиво заметила сестра. «И он умеет говорить на человеческом языке?» «Погоди, погоди! Махначе – это же погонщики мамонтов! Ух, боги! Они же почти звери! Так это существо ходит в шкурах и ужасно воняет?» «Сейчас ты сама все узнаешь!» «Да, «Да что!» – ужаснулась Джояли. Аюна весело посмотрела на нее. «Да, я его жду. Он скоро придет за свитком и расскажет, о походе сам. Может, останешься?» «Вот еще», — фыркнула Джояля, вставая из-за стола. Служанки тут же подскочили, обувая ее в остроносые туфли и бережно укутывая в драгоценное покрывало. Нисколько не любопытно слушать рычание и мычание косматого полузверя. Женщина с беспокойством взглянула на младшую сестру. «Он не опасен?» «Неужели дядя подверг бы меня опасности, присылая злобного дикаря?» «Ну-ну», — говорят мохначи, настолько сильны, что способны разорвать человека надвое голыми руками. А еще я слышала, что они подвержены внезапным приступам ярости. «Не отпускай служанок, да непременно вызови сюда стражу. Удачи!» Сестра неспешно удалилась, расцеловав ее на прощание. Спустя недолгое время после того, как мелодичный перезвон ее украшений затих в коридорах, в покой царевна вошел стражник. «Госпожа, там пришел этот...» Страж помялся, не зная, как титуловать гостя. «Ауранг, за свитком достопочтенного Тулума». У Аюны вспыхнули глаза от любопытства. Она села у стола, приняла гордую позу и величественно приказала. «Позови его сюда, а сами останьтесь снаружи». Эти слова Аюне подсказала гордость, но сердце ее стучало, как если бы в ее изысканные покои собирались ввести ручного саблезубца. Сама царевна их никогда не видела, но говорили, бывало и такое. Да, этот зверь еще слепым котенком появился и вырос у людей, и даже не то, что приручен, он искренне считает их своими родичами. Но пусть соблезубец мурлыкает и ластится, он все же страшный хищник, и не требуется слишком много воображения, чтобы представить, на что он способен. За раскрытыми дверями послышались тяжелые медленные шаги, и дверной проем заслала огромная тень. Вернее, огромной тень показалась принцессе. Скорее, она была неестественно широкой. Вошедший был плечистый светловолос, но не как арий. Остановившись в дверях, он опустился на одно колено, да так и замер, низко наклонив голову. То, что он был не в шкурах, а в человеческой одежде, как и его покорная поза, подбодрила царевну. «Это...» а «Ауранг, воспитанник моего дяди». «Да, Санцеликая», — приглушенным голосом ответил тот, не поднимая головы. «Святейший прислал меня за отчетом о походе в полдневные страны. Осмелись спросить, ты уже прошла его?» «Прочитала и желая говорить с тобой о нем», — ответила соревна вставая и рассматривая вошедшего. Тот, чуя ее изучающий взгляд, поднял голову и взглянул на нее ясными голубыми глазами. У Аюны отлегло от сердца. В странных и резких чертах Махнача было много непривычного, но ничего ужасного. «Войди не садись сюда к столу, Ауранг!» Ласково велела она. «Смелее! Я же приказываю тебе!» Служанки, налейте ему освежающего напитка и принесите сладости. Я хочу услышать рассказ о великом походе так, как ты видел его своими глазами. Ауранг сидел на подушках перед низким столом, разделяя свое внимание между соревной и огромной вазой, полной сладких золотистых узелков. Лакомство которое вяжут и варят из смеси меда, топленого масла и сока лучших плодов из полуденных уделов Аратты. Ничего подобного воспитанный при храме молодой махнач прежде не пробовал, но не хотел этого показать. И, несмотря на настойчивое предложение царевна угощаться, взял только один узелок и то как бы нехотя. Обычно Аурангу было все равно, что о нем думают или говорят. А говорили всякое, правда, по большей части за спиной но в глазах Аюны ему не хотелось выглядеть дикарем. Он знал ее ребенком, в том числе помнил и такое, что царевна явно забыла. Иначе не говорила бы с ним сейчас, как с незнакомцем. Но в его памяти она оставалась чем-то вроде роскошной куклы в золотой парче с нарисованными глазами. Потом они много лет не встречались, а сейчас, словно самый сварха, вдохнул в эту куклу божественный огонь, который сделал ее живой и невыносимо прелестной. Стараясь не таращиться на царевну слишком уж с откровенным восторгом, Ауранг рассказывал о своем походе. О нем он мог говорить без смущения и сколь угодно долго. «Годится ли южная земля для жизни?» «Как тебе сказать, Санцеликая?» — говорил он звучным глубоким голосом. «Я давечу так сказал святейшему Тулуму, отдавая ему записки о походе. Жить и там можно, но к чему? Там нет просторных, годных для земледелия плодородных равнин, только горы и непроходимые чаще пропасти». Бурные реки и тесные тропы. «Похоже на земли Накхов», — заметила царевна. «О, нет, на Кхаран земля скудная, но дышится там легко, а на юге...» Перейдя тяжелыми снежными перевалами через великие горы, мы на радостях попытались спуститься вниз, но далеко не прошли. Нас одолела невыносимая жара. Люди буквально захлебывались воздухом, как в бане. Одежда намокала и липла к телу, и это в середине зимы. Дожди внезапные потоки с неба, словно местная богиня после стирки выплескивала с неба катку. Каждый день, да не по разу. Может быть, если бы дождались лето, было бы посуше, но мы бы не дожили. «Лошадки-то наши, хоть и дети южных степей, и те начали болеть!» Копыта мокли, ноги у них покрывались язвами. Ауранг почесал голову, покосился на обручальный браслет змею на руке Аюны и содрогнулся, вспоминая. «А сколько там змеи насекомых! Шагу не ступить!» Не устроить ночлег, чтобы этакая ядовитая тварь кого-то не тяпнула. «Вы встретили там какие-нибудь племена?» – спросила царевна. «Нет, да ну и понятно. Какой безумец решит поселиться в таких местах? Только обезьян». «О, как в сказках!» – всплеснула руками девушка. «Вы не привезли одну сюда?» — Ничего хорошего в них нет. Гнусного нрава грязные существа, сотворенные в насмешку над людьми. Ауранг нахмурился, кинул в рот еще пару сладостей и вдруг вскинул голову. — Ты представляешь, какую мы встретили там диковину? Лысого мамонта! Он захохотал так громко и внезапно, что Аюна шарахнулась в сторону. — Прости, Санцелика. Вспомнил, как он выглядел. Эти голые, хлопающие на ходу уши, морщинистая задница. Я хохотал на весь лес так, что чуть не лопнул. А саблезубцы их без клыков, да еще и полосатые. Нет, зубы у них есть, но когда зверь закрывает пасть, их не видно. Короткозубые саблезубцы лысые мамонты как эти звери там намерены выживать уму непостижимо лично я бы переселился туда только от смерти спасаясь ауранг покачал головой и пододвинул к себе вазу и задумчиво зачерпнул пятернейй горстью зелков, но вовремя опомнился и высыпал их обратно а юна не заметила его оплошности подперев подбородок ладонью она увлечённо слушала. Дикарь превзошел все ее ожидания. Он в самом деле оказался не страшным, совсем не вонял, а кроме того интересно рассказывал. В обряги ехидным словам сестры он вовсе не рычал и не мычал, а изъяснялся на высоком наречии получше иных ареев. Аюна поймала себя на том, что его просто приятно слушать. А безупречные столичные выговоры Мохноча несомненно заслуга ее дяди-жреца. Да и сам Ауранг был вовсе не так уж уродлив. Хотя, конечно, наружность его была своеобразна. Видимо, подражая арием он ходил не скрючившись и свесив руки до колен, как погонщики мамонтов, одержал держал спину очень прямо. Из-за этого его невероятно широкие плечи которые у мохночей всегда были словно поникшими под собственной тяжестью, казались еще шире. Взлохмаченные, рыжевато русые волосы копной падали на плечи, топорщись как сухая трава. Обветренное веснущатое лицо его было словно вырублено из камня. Крупные резкие черты, глубоко сидящие голубые глаза и низкий скошенный лоб говорили о крови первых людей, не знающих счету лет древности. Аюна попыталась вспомнить, что о нем знает. Почему-то ей казалось, что она видела молодого Махнача и раньше. Подумав, она решила, что в этом нет ничего странного. Наверняка она в детстве не раз встречала его во время церемоний в столичном храме солнца. Неведомо за какие заслуги дикарь с детства рос при верховном жреце Тулуме, величая его своим учителем, священным наставником и чуть ли не названным отцом. Но по закону у него не было вообще никакого титула. Он не был ни царевищем ни жрецом, ни слугой и даже рабом не считался. Он был просто аоранг. — Что ты все смотришь на меня, санцеликая? Закончив рассказ и немного помолчав, с тревогой спросил воспитанник Тулума. «Я чем-то оскорбляю твой взор?» «Напротив, ты выглядишь совсем не так, как я ожидала», — откровенно сказала Айюна. «Правда? И в чем же отличие?» «Ты одет?» «О да, царевна!» — с добродушной усмешкой ответил он. «Голый мохнач — это зрелище, которое вынесет не каждый арий. — Да я не о том, — со смехом отвечала Айюна. — Ты в человеческой одежде. Непривычно видеть мохнача не в шкурах. Ауранг беспечно пожал плечами. — Учитель говорил, воспитанный человек одевается сообразно месту. Среди ариев я одеваюсь как арий, а на ползучих горах хожу в шкурах, как мои сородищи. — Где? — не поняла царевна. Ползучие горы — так мы называем змеиный язык. — А почему? — У махначеи есть поверье, что эти горы когда-то были живыми существами и ползали. Они сами приползли туда, где пребывают сейчас. А кое-кто считает, что они продолжают ползти. Понемногу. На ладонь в год. а юна покачала головой. — Ты так много знаешь о своем народе. Откуда? Ты ведь, кажется, с детства рос при храме. Ауранг задумчиво переставил себе на колени изрядно опустошенную вазу со сладостями. — Это долгая история. Расскажу, если пожелаешь. — Желаю, — ответила царевна, покосившись на вазу, но ничего не сказав. Двадцать с лишним лет назад святейший Тулум устраивал один из своих первых походов на змеиный язык. Они продвигались на север вдоль одной из главных рек. Как известно, все реки там текут к югу. И вот однажды его люди увидели в снегу сани. брошенный сани, без упряжки и рядом никого. А в санях сидел ребенок лет пяти, и его уже заносило снегом. При виде чужаков, вышедших из метели, он ничуть не испугался, а вскочил и протянул к ним озябшие руки. «Тебя бросили?» — ахнула Айюна. «Арии забрали меня с собой, накормили и согрели. Позднее Тулума смотрел меня и весьма необычным», — продолжал Ауранг. «Я был светловолосым, а таких среди мохночей очень немного. Святейший решил, что ребенка отдали богам из-за его непохожести на других. У диких племен такое случается сплошь и рядом». А дальше что было? Что же дальше? Святейший Тулум привез меня в столицу, поселил при храме, обучил речи и обычаи Марьев. А когда я подрос, всем наукам, какие следует знать жрецу истинного бога. С тех пор я живу здесь, и Аратта стала моим домом. Но неужели ты никогда не хотел вернуться к сородичам? Махнач вздохнул. Когда я стал подростком, мной овладело желание найти свое племя. Я хотел взглянуть в глаза тем, кто обрек ребенка на смерть. Уголки губ Ауранга резко дернулись вниз. Юна даже вздрогнула от того, как на миг преобразилось, став звериным и страшным его добродушное лицо. Мне тогда казалось, что это самое важное. Куда важнее всех лет, что я провел при храме. Найти их и спросить, почему от меня решили избавиться. Я попросил Тулума отпустить меня на поиски. Он меня отпустил и даже не пытался отговаривать, хотя лишь и сварха знает, чего ему это стоило. А я в своем юношеском себелюбии даже не подумал тогда об этом». Ауранг стиснул вазу, запустил туда руку, сгреб горстью узелков и свирепо захрустел ими. — И как? Ты нашел свое племя? — с невольной робостью спросила царевна. — Да, я нашел племя. И куда легче, чем ожидал. Махначи всегда ходят одними тропами, из года в год следуя за стадами. Сородища радостно меня приняли. Я прожил с ними полгода, откочевал с ними вдоль хребта холодной спины с юга на север и обратно. И вернулся в столицу. Святейший Тулум встретил меня без слова упрека, так ласково, что я обнял его колени и невольно разрыдался. Только тогда я осознал, что он и есть мой истинный отец. Радостно приняли? «Ну почему они бросили тебя умирать в холодной степи?» — с гневом спросила Аюна, которая слушала его, затаив дыхание. Она уже забыла, что собиралась просто подъявиться на воспитанного дикаря. Перед ней распахнулся целый мир. Ауранг поставил пустую вазу на стол. Виновато посмотрел на царевну и неожиданно улыбнулся. Улыбались его широкие губы, глубоко сидящие глаза и веснущатые щеки. Так что царевна сама невольно улыбнулась в ответ. «Они меня не бросали?» «Ну как же?» «На самом деле меня отнесли в степь для обряда. Я должен был встретить своего мамонта. Шаманы сказали, что там недалеко ходило стадо, и один из них был рожден моим побратимом. Я должен был позвать его, а он ответить. Тогда я, должно быть, решил, что удивительного вида люди, которые вышли из метели, — это духи, которые отведут меня к моему зверю, потому и не испугался». «Но разве это не опасно? Маленький ребенок и огромное волосатое чудовище». «Очень опасно. Даже махначей делают так не всегда». Но без этого не возникнет та связь на всю жизнь, без которой истинный человек в какой-то мере останется неполноценным. Истинный человек? Я о махначах сейчас, царевна. Махначи называют себя истинными людьми, ибо лишь себя такими и считают. Святейший Дулум говорит, что так рассуждают все дикие племена сами они и есть люди а соседи их опасная и подозрительная нечисть да и арии недалеко ушли от этого с усмешкой добавил он но ведь ария действительно а юна осеклась пораженная этими совершенно новыми для нее мыслями разве не мы любимые дети светоносного господа и свархи не избранники его в отличие от прочих подвластных нам племен А ты полагаешь, что жителям ползучих гор есть дело до да Исвархи? Что за нелепости ты говоришь, Ауранг? Перестань. Это слова мятежника. Как прикажешь, Санселика, склонил лохматую голову воспитанник жрецов. Аюна помолчала, борясь с досадой и невольным гневом. Как он мог сказать подобные коромольные слова о барах? Чем себя вообразил? «Ладно, какой спрос с Махнача?» — милостиво решила она и спросила. «А почему ты не остался со своим племенем?» «Зачем? Я рад, что знаю теперь своих предков. Но у меня уже есть семья. Святейший Тулум, мой воспитатель и драгоценный наставник, стал мне больше, чем отцом», — с глубоким почтением произнес Ауранг. «Во всем свете я люблю его больше всех». И где бы, скажи, я получил столько знаний, столько божественной мудрости? Мохначам тоже кое-что ведомо, куда больше, чем высокомерно полагают арии. Но во многом они как дети. Их сознание не пробудилось, они любят сказки и не понимают науку. Они смотрят на звезды, а видят глаза своих предков. А что ты видишь, когда смотришь на звезды? Спросила царевна, недоверчиво улыбаясь. Ауранг задумался. Потом устремил на нее взгляд, и глаза его вспыхнули под густыми бровями, словно в темных пещерах зажглись голубые огни. — Знаешь ли ты, что такое фраваши? — спросил он. — Добрые духи? — Нет, не совсем. Это мирской взгляд. говорит нам Начал он с детской серьезностью, что есть чистые предвечные души, созданные и в тех высших сферах бытия, которых не достигает никакое зло. Часто они невидимо сопровождают праведников, давая им советы и ограждая от дивов. А порой они воплощаются в нашем мире и незримо горят в людском обличье. Такие рождённые воплотив раваши невообразимо прекрасны, и ни одна истинно зрячая душа не может остаться к ним равнодушной. Говоря это, Ауранг смотрел на царевну, не отрывая взгляда, так что у Аюны понемногу запылали щёки и снова заколотилось сердце. Она даже слегка испугалась. «Что творится со мной?» Он так смотрит на меня, рассуждая о предвечных душах, будто говорит обо мне. Они беседовали еще долго, куда дольше, чем предписывали приличия. В небосвод усыпали звезды, один за другим гасли светильники. Служанки зевали за рукоделием в углах. Наконец царевна спохватилась. — у ранг сказала она, вставая. — Я была рада беседовать с тобой. «Право мне сейчас кажется, будто я вообще беседовала по-настоящему впервые в жизни». «Ты воистину необычный человек. Я совсем не ожидала». «Ладно, неважно. Это было». Ау-Юна попыталась найти слово, но так и не нашла того, которое передало бы весь сияющий хаос ее впечатлений. И закончила неловко. «Хорошо». Ауранг встал, сразу стал огромным и неуместным в ее утонченно-роскошных покоях, посмотрел на нее с робкой мольбой. — Я могу прийти еще, Санцеликая? Царевна удивленно посмотрела на него, но не успела возмутиться дерзкой просьбе, как сама, того не ожидая, ответила. — Приходи завтра.